политической точки зрения действия Никона совпадали с решающим этапом в совещаниях царя с его советниками по украинскому вопросу. 22 февраля царь и бояре согласились в принципе принять Украину под свое покровительство. Это решение было подтверждено царем 14 марта. Соловьев, том 10, страница 588. Совпадение во времени Никоновой церковной реформы и действий Москвы в отношении Украины отражало историческую связь между церковным и политическим аспектами нарождающегося русско-украинского объединения. Ошеломленные приказом Никона об изменении способа крестного знамения, что они считали лишь началом переделки традиционного московского ритуала, Ревнители собрались, чтобы обсудить ситуацию. Среди участников были епископ Павел из Коломны, несколько протопопов, включая Неронова Аввакума, Данилу из Костромы, Логгина из Мурома и некоторые из Мирян. Паскаль, страницы 213-214. Какие в точности решения были приняты на этом совещании, неизвестно. Но вполне очевидно, что ревнители приготовились решительно защищать старые обряды. Их прежний лидер, Стефан Ванифатьев, в силу его кроткого характера, выступая против решительных мер, пытался быть посредником между Никоном с одной стороны и Нероновым и Аввакумом с другой, и стремился убедить царя проявить снисходительность к оппонентам Никона но в конфликте оказалось невозможным сдержать страсти двух противоборствующих партий. Когда наместник Мурома, возмущенный увещеваниями протопопа Логина, донес на него московским властям, Никон посчитал это поводом к тому, чтобы Логин предстал перед судом особо созванного церковного собора в Москве. Донос был основан на превратном толковании слов Логина, произнесенных им во время спора с наместником, и со всей очевидностью был бессмыслицей, но Логин был одним из видных ревнителей, и Никон хотел обуздать его. Протопопа сочли виновным и арестовали. Из всех членов собора только Неронов протестовал против такого решения. С 10 по 15 июля 1653 года. 4 августа на еще одном заседании собора Неронова обвинили в клевете на патриарха. Его арестовали и водворили в Новоспасский монастырь. Сразу же после этого протопопы Аввакум и Данила из Костромы направили царю петицию в защиту Неронова, в которой они яростно поносили Никона. Царь передал их петицию Никону. Обоих, Аввакума и Данилу, арестовали. Данила был лишен духовного сана, а Аввакум выслан в Сибирь. В декабре 1653 года царь назначил Никона руководить печатным двором, а тот официально поставил Арсения Грека главным печатником паскаль страница 245 в марте и апреле 1654 года по инициативе никона в царском дворце собрался еще один церковный собор в его заседаниях приняли участие 10 высших иерархов митрополитов архиепископов и епископов 10 архимандритов и настоятелей и 13 протопопов включая стефанова нефаатива Никон обратился к собору и разъяснил свою мысль о необходимости приспособления русского церковного ритуала к греческому образцу и о пересмотре, в соответствии с этим, русских церковных учебников. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, Никон привел в пример многочисленные случаи несовпадений в русских и греческих церковных книгах. Никон не требовал от собора подтверждения частных изменений, а лишь того, чтобы собор утвердил необходимость изменений в принципе. Собор согласился...